Урок 12. Скромность. Вы не пуп земли. Большинство людей склонны считать себя центрами раздания, а свою культуру краеугольным камнем человеческой истории. Многие греки убеждены, что история человечества началась с Гомера, Сократа и Платона, и что все главные идеи и изобретения появились в Афинах, Спарте, Александрии и Константинополе. Китайские националисты возразят, что на самом деле – История началась с «Желтого императора» и династии ся и Шан, а все достижения европейцев, мусульман и индусов — всего лишь бледные копии оригинальных китайских изобретений. Индийские нативисты, отвергнут китайские претензии, скажут, что даже самолет и ядерную бомбу изобрели мудрецы с Индостана, задолго до Конфуция или Платона, не говоря уже об Эйнштейне и братьях Райт. Например, знаете ли вы, что ракеты и аэропланы изобрел... Махариши Бхарадваджа. Вишвамитра не только изобрел, но и применял реактивные снаряды. Отцом атомной теории был Ачарья Канада, а в Махабхарате есть точное описание ядерного оружия. Правоверные мусульмане считают, что вся история до пророка Мухаммеда не имеет особого значения, а вся история после появления Корана вращается вокруг исламской уммы. Исключением здесь станут, пожалуй, турецкие, иранские и египетские националисты, утверждающие, что еще до пророка Мухаммеда их народ породил все достижения человечества, а после появления Корана именно они сохраняли чистоту ислама и распространяли его влияние. Нет нужды говорить, что британцы, французы, немцы, американцы, русские, японцы и многие другие точно так же убеждены, что человечество пребывало бы в варварском состоянии, и нравственном невежестве если бы не выдающиеся достижения их народа. Некоторые идут еще дальше, воображая, что их политическим институтам и религиозным практикам подчиняются даже законы физики. Отстеки, например, твердо верили, что без их ежегодных жертвоприношений солнце не взойдет, а вселенная распадется. Все это ложные притязания. В них упрямое отрицание истории сочетается с немалой дозой расизма. Когда люди расселялись по миру, а домашние были растения и животных, строили первые города и изобретали письменность и деньги, не существовало ни современных религий, ни современных народов. Мораль, искусство, духовность и творчество ⁇ это универсальные человеческие способности, которые у нас в крови. Их истоки следует искать в Африке каменного века. Поэтому было бы откровенным эгоизмом связывать их с другими регионами и эпохами будь то Китай при Желтом Императоре, Греция времен Платона или Аравия в период жизни пророка Мухаммеда. Лично я хорошо знаком с таким самомнением, потому что мой народ, евреи, тоже считает, что он важнее всех в мире. Назовите любое человеческое изобретение или достижение, и евреи тут же присвоят его себе. Зная их близко, я не сомневаюсь, что они искренне убеждены в своей правоте». Однажды я записался на курсы йоги в Израиле, и на первом занятии преподаватель со всей серьезностью утверждал, что йогу изобрел Авраам, а все основные позы повторяют формы букв еврейского алфавита. Так поза триканасана имитирует букву Алиф, Туладан Дасана — букву Далет и так далее. Авраам обучил этим позам сына одной из своих наложниц, который отправился в Индию и познакомился с йогой индусов когда я поинтересовался доказательствами. Преподаватель процитировал Библию. Сыновьям наложниц он еще при жизни дал подарки и отослал их от своего сына Исаака на восток, в восточную землю. Бытие, глава 25, стих 6. Ну какие же еще это могли быть подарки? Вот видите, даже йогу придумали евреи. Конечно, утверждение о том, что Авраам изобрел йогу, — это крайность. Но главное течение иудаизма вполне серьезно настаивает на том, что Вселенная устроена таким образом, чтобы раввины могли изучать священные тексты, а если евреи прекратят эту практику, наступит конец света. Китай, Индия, Австралия, даже далекие галактики будут уничтожены, если раввины в Иерусалиме и Бруклине перестанут обсуждать Талмуд. Это главный догмат веры ортодоксальных иудеев, и всякий, кто решит в нем усомниться, невежественный глупец. Нерелигиозные евреи выражают по поводу этого громкого заявления некоторый скепсис, но и они считают еврейский народ главным действующим лицом истории и источником человеческой нравственности, духовности и знания. Немногочисленность моего народа и его скромное влияние на историю слегка компенсируется его дерзостью, хуцпой. А поскольку критиковать иностранцев считается невежливым, я буду критиковать свой народ и использовать иудаизм как пример смехотворности напыщенных нарративов подобного рода. Читатели в разных странах мира пусть сами проткнут мыльные пузыри, надутые их народами. Мать Фрейда Моя книга «Сапиенс. Краткая история человечества» изначально была написана на иврите для израильтян. После выхода первого издания в 2011 году израильские читатели чаще всего спрашивали меня, почему в рассказе об истории человеческого рода я почти не упоминаю иудаизм, почему я много внимания уделяю христианству, исламу и буддизму, а еврейский народ и его религия удостоились лишь нескольких слов. Неужели я намеренно игнорировал огромный вклад евреев в историю человечества? Может быть, я преследую некие зловещие политические цели? Такие вопросы естественны для израильских евреев, которым с детского сада внушают, что иудаизм — путеводная звезда в истории человечества. После 12 лет обучения в школе, израильские дети, как правило, не имеют ясного представления о мировых исторических процессах. Им почти ничего не рассказывают о Китае, Индии или Африке. И хотя они знакомятся с историей Римской империи, Французской революции и гражданской войны в США, Разрозненные фрагменты пазла не соединяются в единый нарратив. Единственная связанная история, которую предлагает израильская система образования, начинается с Ветхого Завета, продолжается периодом Второго Храма, кратко описывает еврейские общины и диаспоры и заканчивается расцветом сионизма, холокостом и образованием государства Израиль. Большинство учеников Заканчивают школу в убеждении, что это и есть основная сюжетная линия всей истории человечества. Даже когда школьникам рассказывают о Римской империи или Французской революции, обсуждение темы в классе, как правило, строится вокруг отношения римлян к евреям или юридического и политического статуса евреев во Французской республике. Люди, которых держали до такой исторической диеты, не готовы усвоить идею, что влияние иудаизма на мир в целом относительно невелико. В действительности иудаизм играл весьма скромную роль в истории нашего вида. В отличие от универсальных религий, таких как христианство и славы буддизм, иудаизм всегда был этническим вероучением. Он сфокусирован на судьбе одного немногочисленного народа и одного крошечного уголка земли и не проявляет интереса к другим народам и странам. Ему безразличны, например, события в Японии или народы Индостана, поэтому не стоит удивляться его ограниченной роли в истории человечества. Несомненно, именно иудаизм породил христианство и повлиял на рождение ислама, двух главных религий в истории. Тем не менее, основные заслуги христианства и ислама, как и вина за их многочисленные преступления, принадлежат самим христианам и мусульманам, а не евреям. Несправедливо винить иудаизм в массовых убийствах во время крестовых походов, вина за них полностью лежит на христианах. И точно так же нет никаких оснований приписывать иудаизму важную христианскую идею, что все человеческие существа равны перед Богом. Эта идея прямо противоречит ортодоксальному иудаизму, который даже сегодня строится на том, что евреи изначально превосходят все прочие народы. Роль иудаизма в истории человечества можно сравнить с ролью матери Фрейда в новейшей истории Запада. Хорошо это или плохо, но Зигмунд Фрейд оказал огромное влияние на науку, культуру, искусство и народную мудрость современного Запада. Не подлежит сомнению, что без матери Фрейда не было бы самого Фрейда, а его личность, стремления и мировоззрение, по всей видимости, в значительной степени сформировались под влиянием взаимоотношений с матерью. Он бы первым это подтвердил. Но при составлении новейшей истории Запада никто не станет посвящать целую главу матери Фрейда. Да, без иудаизма не было бы христианства, но эта заслуга не делает иудаизм более влиятельным в контексте истории всего мира. Главный вопрос заключается в том, как христианство воспользовалось наследием своей еврейской матери. Совершенно очевидно, что евреи — уникальный народ с удивительной историей, хотя это утверждение справедливо для большинства народов. Не менее очевидно, что еврейская традиция изобилует глубокими прозрениями и благородными ценностями, наряду с сомнительными идеями, а также расистскими, женоненавистническими и гомофобными предрассудками. Не подлежит сомнению, что в последние две тысячи лет вклад еврейского народа в историю был непропорционально велик по отношению к его численности. Но если взглянуть на всю историю нашего вида с момента появления Homo sapiens более ста тысяч лет назад, станет понятно, что вклад евреев в историю совсем невелик. Люди расселились по планете, Освоили сельское хозяйство, построили первые города, изобрели письменность и деньги за тысячи лет до появления иудаизма. С точки зрения китайцев или американских индейцев, еврейский народ не внес существенного вклада в историю даже за последние два тысячелетия, разве что через христиан и мусульман. Так еврейский Ветхий Завет стал краеугольным камнем глобальной человеческой культуры, поскольку был принят христианством и включен в Библию. А Талмуд, который для еврейской культуры гораздо значимее Ветхого Завета, был отвергнут христианством и остался малоизвестным текстом, о котором почти ничего не знают арабы, поляки и голландцы, не говоря уже о японцах и майя. И очень жаль, ведь Талмуд куда более глубокая и гуманистическая книга, чем Ветхий Завет. Можете ли вы назвать великие произведения искусства, вдохновленные Ветхим Заветом? Легко. «Давид Микеланджело», «Набукко Верди», «Десять заповедей Сесила де Миле». А знаменитые работы, вдохновленные Новым Заветом? Нет ничего проще. «Тайные вечера Леонардо да Винчи», «Страсти по Матфею Баха», «Житие Брайана», комик-группы Монти Пайтон. Теперь задача посложнее. Назовите несколько шедевров, вдохновленных Талмудом. Еврейские общины, изучающие Талмуд, Разбросаны по всему миру, но они не играли существенной роли в формировании Китайских империй, в организации европейских экспедиций, эпохи великих географических открытий, в построении демократических систем или в развитии промышленной революции. Деньги, университеты, парламент, банк, компас, печатный станок, паровая машина все это изобрели не евреи. Этика до Библии Израильтяне часто используют термин «три великие религии», подразумевая под ними христианство – 2,3 миллиарда верующих, ислам – 1,8 миллиарда и иудаизм – 15 миллионов. Индуизм с миллиардом верующих и буддизм с 500 миллионами последователей, не говоря уже о синтаизме – 50 миллионов и сикхизме – 25 миллионов, не в счет. Это неверное представление о трех великих религиях, Предполагает, что все главные религии и этические традиции вышли из лона иудаизма, который был первой религией, проповедовавшей универсальные этические нормы. Как будто люди до Авраама и Моисея жили в гопсовском естественном состоянии, без каких-либо моральных обязательств, а вся современная мораль уходит корнями в десять заповедей. Это необоснованное и высокомерное утверждение, пренебрегающие многими чрезвычайно важными этическими традициями мира. В каменном веке, за десятки тысяч лет до Авраама, у охотников и собирателей уже был моральный кодекс. Когда в конце XVIII века первые европейские поселенцы добрались до Австралии, они обнаружили у аборигенов развитую этическую систему, несмотря на то, что те ничего не знали о Моисее, Иисусе и Мухаммеде. Едва ли справедливое утверждение, что колонисты-христиане, безжалостно уничтожавшие местное население, обладали более высокой моралью. Сегодня ученые отмечают, что мораль имеет глубокую эволюционную природу и что она на миллионы лет старше человечества. Все социальные млекопитающие, например, волки, дельфины, обезьяны, имеют этический кодекс, сформированный в процессе эволюции и призванный обеспечить групповое сотрудничество. Например, когда волчата играют друг с другом, они соблюдают правила честной игры. Если щенок кусается слишком сильно или продолжает кусаться после того, как противник перевернулся на спину, признав себя побежденным, остальные волчата перестают с ним играть. В стае шимпанзе доминантные самцы и самки обязаны уважать права собственности более слабых. Если самка, стоящая на низших ступенях иерархии, находит банан, доминантный самец обычно его не отбирает. Нарушив правила, он, скорее всего, лишится статуса. Человекообразные обезьяны не только не притесняют более слабых членов группы, но порой активно им помогают. Самец карликового шимпанзе по кличке Кедого, живший в зоопарке округа Милуоки, страдал от тяжелого сердечного заболевания и поэтому был слабым и неуклюжим. Попав в зоопарк, он был дезориентирован и не мог понять, чего от него хотят люди, которые за ним ухаживают. Увидев растерянность Кидого, другие обезьяны стали ему помогать. Они часто брали его за руку и вели куда нужно. Если Кидога попадал в трудную ситуацию, он громко и жалобно кричал, и кто-то из сородичей обязательно спешил к нему на помощь. Одним из главных опекунов Кидого стал самец по кличке Лоди, занимавший высокое положение в стае. Он не только сопровождал Кидого, но и защищал его. Почти все члены стаи были доброжелательны по отношению к Кидогу, кроме молодого самца Мерфа, который безжалостно его третировал. В таких ситуациях Лоди часто отгонял забияку или обнимал Кидога, защищая его. Еще более трогательный случай произошел в джунглях кот дивуара -де Детеныш-шимпанзе по кличке Оскар лишился матери, и ему пришлось выживать в одиночку. Никто из других самок не желал усыновлять малыша, поскольку им приходилось заботиться о своих детенышах. Оскар похудел, его силы были на исходе. Казалось, что печальный конец неминуем, но тут его усыновил альфа-самец стаи Фредди. Альфа-самец следил за тем, чтобы Оскар ел досыта и даже носил его на спине. Генетический тест показал, что Оскар не был сыном Фредди. Можно лишь догадываться, что заставило сурового старого вожака заботятся об осиротевшем малыше. Но, по всей видимости, человекообразные обезьяны брали под защиту слабых, нуждающихся и осиротевших членов группы за миллионы лет до того, как Библия учила народ Древнего Израиля. не вдовы, ни сироты не притесняйте. Исход, глава 22, стих 21. А пророк Амос осуждал облеченных властью. «Вы притесняющие бедных, угнетающие нищих». Амос, глава 4, стих 1. Даже среди Homo sapiens, в древности живших на Ближнем Востоке, библейские пророки не были оригинальны в своих взглядах. Заповеди «Не убий и не укради» присутствовали в юридических и этических кодексах шумерских городов-государств, Египта, эпохи фараонов и Вавилонской империи. В еврейской субботе предшествовали периодические дни отдыха. За тысячи лет до того, как пророк Амос осуждал элиту израильтян за притеснение бедных, вавилонский царь Хамурапи объяснял, что великие боги избрали его для водворения в стране справедливости и истребления беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого. А в Египте, за несколько столетий до рождения Моисея, писцы сочинили повесть о красноречивом крестьянине, рассказывающую о бедном крестьянине, собственность которого отобрал жадный землевладелец. Крестьянин обратился к продажным чиновникам, а не найдя у них поддержки, стал объяснять им, что те обязаны вершить справедливость, в частности, защищать бедных от богачей. Этот египетский крестьянин прибег к яркой аллегории, сравнив скудное имущество бедняка с дыханием. Коррумпированные чиновники душат бедняков, затыкая им ноздри. Многие библейские законы копируют нормы, которые были распространены в Месопотамии, Египте и Ханаане, за несколько столетий и даже тысячелетий до основания иудейского и израильского царств. Если библейский иудаизм и придал им особый характер, то лишь потому, что превратил из универсальных норм, применимых ко всем людям, в этнический кодекс, предназначенный в основном для еврейского народа. Еврейская мораль изначально формировалась как исключительная внутриплеменная и в некоторой степени остается такой и сегодня. Основываясь на Ветхом Завете и Талмуде, многие раввины, хотя и не все, утверждают, что жизнь еврея ценнее жизни нееврея, и поэтому, например, евреям позволено нарушать святость субботы, чтобы спасти жизнь еврею, но запрещено делать то же самое ради спасения нееврея. Павелонский Талмуд, Йома, глава 84, стих 2. Некоторые еврейские мудрецы утверждали, что даже знаменитая заповедь «люби ближнего, как самого себя» относится только к евреям, и что не существует заповеди о любви к неевреям. И действительно, в книге Левит сказано «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя» Левит, глава 19, стих 18. Возникает подозрение, что слово «ближний» относится только к сынам народа твоего. Это подозрение серьезно подкрепляется тем фактом, что Библия предписывает евреям уничтожить некоторые народы, например, Амаликитян и Хананеев. «Не оставляй в живых ни одной души, требует священная книга, но предай их заклятию, Хитеев и Амареев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Евусеев, и Гиргисеев, как повелел тебе Господь Бог твой». Второзаконие, глава 20, стихи 16-17. Это одно из первых в истории человечества письменных свидетельств того, что геноцид представлен как религиозный долг. Христиане взяли некоторые фрагменты морального кодекса евреев, превратили их в универсальные заповеди и распространили по всему миру. Христианство откололось от иудаизма именно по этой причине. Если многие евреи до сих пор верят, что их так называемый «избранный народ» ближе к Богу, чем остальные, то основатель христианства апостол Павел в знаменитом послании к Галатам утверждает «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе и Иисусе». Послание к Галатам, глава 3, стих 28. Следует еще раз подчеркнуть. Несмотря на огромное влияние христианства, это был не первый случай в истории, когда люди провозглашали универсальную этику. Библия — не единственный источник человеческой морали. И это очень хорошо, учитывая множество российских, женоненавистнических и гомофобных взглядов, которые в ней высказываются. Конфуций, Лао-цзы, Будды и Махавира — все они сформулировали этические кодексы задолго до Павла и Иисуса — ничего не зная о земле Ханаан и пророках Израиля. Конфуций учил, что человек должен любить других, как самого себя, за 500 лет до того, как Рабби Гилель-старший провозгласил этот принцип сутью Торы. А в те времена, когда иудаизм еще предписывал приносить жертву животных и систематически уничтожать целые народы, Будда и Махавира уже призывали своих последователей не причинять вреда не только людям, но и всем живым тварям, включая насекомых. Так что нет никаких оснований приписывать создание человеческой морали иудаизму и его отпрыскам, христианству и исламу. Рождение нетерпимости. А как насчет монотеизма? Не заслуживает ли иудаизм отдельные похвалы за то, что стал первой религией, предполагавшей веру в единого Бога, даже если эта вера впоследствии была распространена по всей земле не евреями, а христианами и мусульманами? Даже в этом есть сомнения, поскольку первые явные свидетельства существования монотеизма, в частности, религиозная революция фараона Эхнатона около 1350 года до нашей эры и такие документы, как Стелла Меши, установленные Муавитским царем Мешей, указывают, что религия библейского Израиля ничем не отличалась от религии соседних царств, например, Муавитского. Меша описывает своего великого бога Кемаша практически так же, как в Ветхом Завете описан и Егова. Но главная проблема гипотезы, что иудаизм способствовал распространению монотеизма, заключается в том, что здесь особенно нечем гордиться. С точки зрения этики, монотеизм, вероятно, был одной из худших идей в истории человечества. Монотеизм почти ничего не сделал для улучшения нравственности людей. Вы правда считаете, что мусульмане по определению более нравственные, чем индуисты, просто потому что мусульмане верят в единого бога, а индуисты во многих богов? А этические нормы христианских конкистадоров выше этических норм коренных народов Америки? Если что и не подлежит сомнению, так это факт, что монотеизм сделал многих людей гораздо более нетерпимыми, чем прежде, тем самым поспособствовав распространению священных войн и преследований по религиозному признаку. Политеисты считали абсолютно нормальным, что разные люди поклоняются разным богам и исполняют разные обряды и ритуалы. Они редко, если вообще такое было, преследовали или убивали людей просто за их религиозные убеждения. Монотеисты, напротив, считали своего бога единственным, а потому требующим всеобщего поклонения. Следовательно, по мере распространения христианства и ислама по миру, их сопровождали крестовые походы, джихад, инквизиция и религиозная дискриминация. Сравните, например, точку зрения индийского императора Ашоки в III веке до нашей эры со взглядами христианских императоров на закате Римской империи. На подвластных Ашоки землях, было бесчисленное множество религий, сект и гуру. Он присвоил себе официальный титул угодный богам и тот, кто относится ко всем с любовью. Приблизительно в 250 году до н.э. он издал эдикт, посвященный толерантности, в котором провозглашал: «Царь Пиадаси, угодный богам, почитает последователей всех вероучений как членов монашеских общин, так и мирян домохозяев». Печется о продвижении последователей каждой веры на пути своего учения. Многообразно это продвижение, однако в основе его контроль над речью, дабы не было ни восхваления своей веры, ни хулы чужой веры в неподобающих случаях. Ведь всякий, кто, почитая свою веру или хуля другую из-за приверженности к своей вере, думает, «представлю ее в лучшем свете», на самом деле еще более вредит своей вере. Хорошо людям сходиться вместе, чтобы они могли друг от друга слушать Дхарму и следовать ей. Ибо таково желание угодного богам, чтобы последователи всех вер были хорошо осведомлены о Дхарме и склонны к совершению благих дел. Пятьсот лет спустя Римская империя отличалась не меньшим разнообразием, чем Индия при Ашоке. Но когда в ней победило христианство, императоры стали совершенно иначе относиться к религии. Начиная с Константина Великого и его сына Константина II, Римские императоры закрыли все храмы других религий и под страхом смерти запретили так называемые языческие ритуалы. Преследования достигли апогея при императоре Феодосии, чье имя означает «данный Богом», который в 391 году издал эдикт, фактически поставивший вне закона все религии, за исключением христианства и иудаизма. Иудеев всячески притесняли, но они не считались преступниками. По новым законам человека можно было казнить даже за то, что он молился Юпитеру или Митре в уединении собственного дома. В ходе кампании по очистке империи от языческого наследия были отменены Олимпийские игры. Последняя Олимпиада древности, спортивные состязания, прославлявшиеся больше тысячи лет, была проведена в конце IV или в начале V века. Конечно, не все правители, исповедовавшие монотеизм, были такими же нетерпимыми, как Феодосий а многие, как о отвергали монотеизм, не разделяя его широты взглядов. Тем не менее, монотеистическая идея о том, что нет никаких богов, кроме нашего бога, поощряла нетерпимость. Впоследствии иудеи постараются преуменьшить свой вклад в распространение этой опасной концепции, переложив вину на христиан и мусульман, и не без успеха. Еврейская физика, христианская биология Только в XIX и XX веках евреи действительно внесли выдающийся вклад в развитие всего человечества, благодаря своей непропорционально большой роли в современной науке. Речь не только о таких гениях, как Эйнштейн и Фрейд. Около 20% всех нобелевских лауреатов в области науки были евреями, хотя доля евреев в мировом населении не превышает 0,2%. Однако следует подчеркнуть, что это вклад отдельных людей, а не иудаизма как религии или культуры. Последние 200 лет большинство ведущих еврейских ученых работали за пределами религиозной сферы иудаизма. Более того, евреи стали вносить неоценимый вклад в науку только после того, как перешли из Иешиф в лаборатории. До 1800 года влияние евреев на развитие науки было незначительным. Естественно, евреи не играли существенной роли в прогрессе науки в Китае, Индии или в цивилизации майя. В Европе и на Ближнем Востоке некоторые еврейские мыслители, например, маймонит, оказали значительное влияние на своих христианских и мусульманских коллег, но в целом вклад евреев был более или менее пропорционален их демографической доли. В XVI, XVII и XVIII веках иудаизм едва ли мог дать толчок началу научной революции, за исключением Спинозы, который был изгнан еврейской общиной, вы вряд ли вспомните хоть одного еврея, который внес решающий вклад в зарождение современной физики, химии, биологии или общественных наук. Мы не знаем, чем занимались предки Эйнштейна в эпоху Галилея и Ньютона, но, скорее всего, они больше интересовались изучением Талмуда, чем природой света. Серьезные перемены начались только в XIX и XX веках, когда секуляризация и еврейское просвещение побудили многих евреев перенять взгляды и образ жизни соседей. Евреи стали поступать в университеты и исследовательские центры в Германии, Франции, США. Из гетто и местечек еврейские ученые принесли с собой ценное культурное наследие. В еврейской культуре образование считалось одной из главных ценностей, эта особенность была основной причиной необычайных успехов еврейских ученых. Среди других факторов — желание преследуемого меньшинства доказать свою полезность, а также барьеры, не дававшей талантливым евреям делать карьеру в сверх, в большей степени зараженных антисемитизмом, в армии и на государственной службе. Еврейские ученые принесли из Иешиф строгую дисциплину и глубокую веру в ценность знаний, но у них не было никакого полезного багажа идей и догадок. Эйнштейн был евреем, но теория относительности не была, еврейской физикой. Какое отношение вера в святой сторы имеет к открытию того, что энергия равна произведению массы на квадрат скорости света? Для сравнения, Дарвин был христианином и даже учился в Кембридже на богословском факультете, собираясь стать англиканским священником. Но значит ли это, что теория эволюции — христианская теория? Абсурдно считать теорию относительности вкладом еврейского народа в развитие человечества — точно так же, как ставить теорию эволюции в заслугу христианству. Также трудно увидеть что-то характерное для евреев в изобретении процесса синтеза аммиака Фрицем Габером, Нобелевская премия по химии за 1918 год, в открытии антибиотика стриптомицина Зельманом Ваксманом, Нобелевская премия по физиологии и медицине за 1952 год, или в открытии квазикристаллов Деном Шехтманом, Нобелевская премия по химии за 2011 год. Что касается ученых в области гуманитарных и общественных наук, таких как Фрейд, то еврейское наследие, возможно, серьезно повлияло на их идеи. Но даже в этих случаях отход от традиции гораздо заметнее сохранившихся связей. Взгляды Фрейда на психику человека коренным образом отличались от взглядов раби Йосефа Каро или раби Йоханана Бензакая. И Эдипов комплекс — ученый открыл вовсе не в результате тщательного следования кодексу еврейских законов Шулхан-Арух. Подведем итог. То значение, которое придавалось образованию, вероятно, во многом обусловило небывалые успехи еврейских ученых, но основу достижений Эйнштейна, Габера и Фрейда заложили мыслители из числа неевреев. Научная революция не была еврейским проектом, и евреи нашли в ней свое место лишь после того, как перебрались и шиф университеты. Более того, еврейская привычка искать ответы на все вопросы в древних текстах была серьезным препятствием для интеграции евреев в мир современной науки, где ответы принято получать путем наблюдений и экспериментов. Если в иудаизме есть нечто такое, что способствует научным прорывам, то почему в период с 1905 по 1933 год Десять нерелигиозных немецких евреев были награждены Нобелевскими премиями по химии, медицине и физике, но за этот же период Нобелевскую премию не получил ни один ультраортодоксальный иудей или еврей из Болгарии или Йемена. Чтобы отмести подозрения в антисемитизме или ненависти к собственному народу, подчеркну, я не утверждаю, что иудаизм — какая-то особенно аморальная или мракобесная религия. Я лишь говорю, что она не сыграла большой роли в истории человечества. На протяжении многих столетий иудаизм был скромной религией немногочисленного преследуемого меньшинства, которое предпочитало читать и размышлять, а не завоевывать дальние страны и сжигать еретиков на костре. Антисемиты обычно преувеличивают роль евреев. Антисемиты считают, что евреи управляют миром, банковской системой или по меньшей мере средствами массовой информации, и что именно евреи виноваты во всех бедах, от глобального потепления до терактов 11 сентября 2001 года. Антисемитская паранойя также же нелепа, как еврейская мания величия. Конечно, евреи очень интересный народ, но если вы посмотрите на общую картину, то поймете, что их влияние на мир было довольно скромным. За свою историю человечество создало сотни религий и сект. Но лишь немногие — христианство, ислам, индуизм, конфуцианство и буддизм — повлияли на жизни миллиардов людей. Не всегда к лучшему. Подавляющее большинство, например, религия Бон, религия народа Йоруба и иудаизм, оставили куда меньший след в истории. Лично мне нравится, что я происхожу не от брутальных завоевателей мира, а от ничем не примечательных людей, которые редко совали свой нос в чужие дела. Многие религии уделяют особое внимание скромности, а затем изображают себя самыми важными персонами во Вселенной. Призывы к личному смирению, они соединяются с откровенным коллективным высокомерием. Люди любой веры поступят правильно, если будут серьезнее относиться к скромности. А среди всех видов скромности, вероятно, самое важное, скромность перед Богом. Говоря о Боге, люди слишком часто выражают готовность к покорности и смирению, а затем используют имя Бога для подчинения своих собратьев.